пилок Месяц спустя. Итан уплетал пиццу с таким видом, словно это не пицца была, а какая-нибудь рыба-фуга, преподнесённая гурману. «Ещё есть?» — спросил Итан. «Какое блаженство!» А Саяна ещё удивлялась, почему я не пошёл на специальный праздничный ужин в честь Победы. «Как будто что-то может сравниться с пиццей твоей мамы». «Угу», — пробурчал с полным ртом Кай. «Даже из моего мира не такая вкусная». «И в моём», — сказал Итан. О, кстати, я собираюсь отправиться в свой мир через три дня. Руководство срочно требует, чтобы я присутствовал». Кай перестал жевать, а я едва не уронила вилку. Чуть прокашлившись, я спросила. «А ты надолго?» «Как получится», — ответил Итан. «Не могу даже примерный срок сказать. День, год или же десятки лет. Кто же знает?» «И почему Итан так спокойно об этом рассказывает? Неужели не чувствует той печали расставания, которая переходит в боль?» «Спросить?» Или просто насладиться тремя днями, что у нас остались, а потом ждать, ждать и ждать. Я готова была ждать хоть вечность, если бы знала, что есть смысл. Но итон молчал, не поднимал эту тему все три дня, которые весело проводил с Каем. Словно ему было все равно, будто он один или с нами. Поэтому, разумеется, все три дня у меня было такое лицо, что крошу в гроб кладут. Особенно сегодня, когда итон собирался телепортироваться. Итан, в конце концов, не выдержал. «Киара», — позвал меня итон «Что с тобой случилось? Ты нервничаешь?» «Ты о чём?» Немного неловко улыбнулась я. Итан нахмурился, после чего подошёл и присел передо мной на корточки «Ты в последние три дня какая-то непривычно грустная. Случилось что-то, чего я не знаю?» Спросил Итан, а после взял мои руки. «Нет, ничего подобного», — ответила я тихо. «Тогда в чём дело?» «Ещё немного, и я подумаю, что всё дело во мне», — сказал Итан. «Он так шутит или издевается?» У меня от такого отношения даже слезы навернулись. Но не ожидала я от Итана подобного. Совсем не ожидала. «А в ком еще?» — огрызнулась я. «Извини», — растерялся Итан, отстраняясь. «Я не думал, что буду мешать. Вы же сами сказали, что я могу вернуться сюда». «Конечно, можешь. И в свой мир, как я поняла, тоже вполне можешь», — сказала я, стараясь сдержать обиду. «Я все понимаю, но, увы, не настолько бесчувственная, чтобы радоваться перед расставанием, возможно, на несколько лет. «Каким расставанием?» — тупо переспросил Итан. «Обычным. Когда ты уйдешь в свой мир, а мы с Каем останемся тут». «А почему вы останетесь тут?» Итан аж побледнел. «Вы разве не собирались со мной?» «А ты приглашал?» «Конечно. И ты согласилась. Сама сказала, что всегда готова путешествовать. Я даже не думал, что ты откажешься от своих слов. Еще и не понимал, почему ты ничего не берешь с собой. То есть мы идем с тобой? Сегодня же, да? Да?» Спросил Кай, высунувшись из-за двери. «Ура!» «Стой! Сегодня?» Спросила я. «Но я ничего не собрала. Сколько у меня есть времени?» «Примерно час», — ответил Итан, тихо смеясь. «Бери лишь то, что не получится купить. Со всем остальным разберемся на месте». Я все еще находилась в тихом радостном шоке, когда напихала в свой инвентарь все то, что мне казалось самым необходимым. Итан лишь с улыбкой наблюдал за нашими судорожными сборами. Я закрыла вместе с Каем наш дом на ключ, после чего пошла в сад, где уже горел портал в другой мир. Он был абсолютно не таким, как портал этого мира. Более красивый и даже величественный. Когда мы подошли к порталу, Итан взял за руки меня и Кая, а после сделал шаг в портал. Нас затянуло туда всех вместе. Минута, вспышка, и я уже смотрю с крыши здания на город с мириадами огней. «Это мой мир», — сказал Итан. «Ну что, давайте начнем наше путешествие?»